Герои-танкисты. Танк, даже такой мощный, как КВ-1, без экипажа просто неподвижная машина, не способная ни к каким действиям. Грозным оружием его делает экипаж, и именно от действий, мастерства и храбрости последнего зависит результат танкового боя. Среди танкистов, воевавших на КВ-1, было немало героев, о некоторых из них упоминалось. Но хочется отдельно сказать о наиболее ярких, по мнению автора, эпизодах с участием экипажей кв -шек. Первым из них, без сомнения, является так называемый Россиняйский КВ. История эта стала довольно широко известна у нас в стране во второй половине 90-х. Об этом, в частности, написал в своей книге «Последняя республика» скандально известный автор Резун, более известный как Виктор Суворов. Он сообщил читателям, что в июне 1941-го у литовского городка Россиняй Один танк КВ на сутки задержал наступление аж всей четвертой танковой группы. А вот за границей. Об этом эпизоде было известно довольно давно. Уже в 50-х-53-х были публикации, посвященные этому. Писали об этой истории и позже. Последние годы было рассекречено значительное количество советских архивных материалов. Появилась возможность работать и с документами немецкой стороны. Это позволило более четко и детально изучить историю знаменитого Российняйского КВ. В результате, со стопроцентной уверенностью, это подтверждено архивными документами, можно сказать, что данный бой произошел между КВ-1 и состава 4-го танкового полка 2-й танковой дивизии генерал-майора Солянкина и боевой группой Рауса из 6-й танковой дивизии Вермахта северняя городка Российней в Литве с 24 по 25 июня 41 года. Краткая хронология событий такова. Днём 23 июня 1941 после взятия Российняя 6-й танковой дивизии Вермахта, она продолжала наступление по двум дорогам двумя боевыми группами Рауса и закендорфа по фамилии командиров. Группы вскоре заняли плацдармы на северном берегу реки Дубиса, примерно в 8 километрах друг от друга. Утром 24 июня подошедшие части 2-й танковой дивизии Красной Армии Прямо с марша атаковали позиции группы Зекендорфа, по которой был нанесен основной удар. Именно здесь противник впервые столкнулся с танками КВ, имевшимися в дивизии Солянкина. Об этих машинах в документах 6-й танковой дивизии сказано. 52-тонные новые танки, тип неопределен. Выяснилось, что противотанковая артиллерия немцев не может пробить их броню, что вызвало панику в некоторых подразделениях. Немцев выбили с плацдарма. А в 14:00 Зекендорф запросил помощи у командира 6 дивизии генерала Ланграфа. Последний, перебросив все имевшиеся резервы в полосу группы Зекендорфа, обратился за помощью в штаб 41-го танкового корпуса. В результате немецкое командование бросило все 4 дивизии корпуса против дивизии Солянкина. В результате в окрестностях Росийнея развернулось одно из крупных танковых сражений начала войны. В ходе его Вторая танковая дивизия Солянкина в одиночку, без соседей, тыла и нормального снабжения, на двое с половиной суток задержала немецкий танковый корпус. Правда, далось это дорогой ценой. Дивизия была окружена, понесла большие потери, а ее командир погиб в бою. Первые наиболее сложные для немцев сутки сражения боевая группа Рауса, занималась тем, что пыталась уничтожить единственный КВ-1 который перерезал дорогу к Российняю и фактически отрезал ее от основных сил дивизии. Для справки, по самым скромным подсчетам группы Рауса насчитывала порядка 2000 человек. Более 40 орудий калибра 37-150 мм. Согласно документам, КВ вышел в тыл группе примерно в 14.00 24 июня. Машина расстреляла несколько автомобилей и остановилась на дороге, Позднее выяснилось, что у танка закончилось топливо. Сначала против КВ выдвинули два 50-миллиметровых противотанковых орудия. Однако их огонь не смог уничтожить танк. Ответными выстрелами КВ, оба орудия, были разбиты, несколько человек убиты и ранены. Группа Рауса запросила помощь у штаба 6-й танковой дивизии, и одна 88-миллиметровая зенитка была выдвинута в сторону танка от Росиняя. Но при попытке развернуть пушку на дистанции около 500 метров от КВ, последний открыл огонь и вывел из строя орудия. При этом среди артиллеристов тоже были жертвы. Между тем, ситуация складывалась весьма неблагоприятно для группы Раус. К ней не могли пробиться машины с боеприпасами и продовольствием, а с плацдарма было невозможно вывести раненых. Попытки объехать танк не увенчались успехом, справа и слева от дороги местность была непроходима для автомобилей. После 20.00 в группе Рауса сформировали команду сапёров, которым поручили уничтожить КВ. Им удалось подобраться к танку, забросив на него два заряда взрывчатки общей массой 15 кг, но подрыв не дал каких-то ощутимых результатов. Утром 25 июня немцы предприняли демонстрационную атаку против КВ своими танками ПЦ-35Т под прикрытием которой удалось развернуть на позициях 88-мм зенитки из состава 3-го зенитного полка. Лишь их огнем удалось вывести из строя КВ-1, экипаж которого погиб. Это произошло примерно в 11.00 25 .00 июня 1941 Таким образом, на одинокий КВ занимал позиции на дороге чуть больше 20 часов, доставив группе Рауса, да и 6-й танковой дивизии немало хлопот. Этот бой с единственным КВ произвел на немцев сильное впечатление. Позднее в своих воспоминаниях танковые сражения на Восточном фронте бывший командир группы Раус уделил этому эпизоду 25 страниц из 456-страничной книги. При желании с этими воспоминаниями может ознакомиться любой, они переведены на русский язык. В конце эпизода Раус писал «Внутри танка лежали тела отважного экипажа, которые до этого получили лишь ранения». Глубоко потрясенные этим героизмом, мы похоронили их со всеми воинскими почестями. В 1965-м танкистов перезахоронили на воинское кладбище в Россиняе. При эксгумации была найдена квитанция, выданная Ершову Павлу Егоровичу, и две ложки, на одной из которых было нацарапано «Смирнов В.А., а на второй – Ш.Н.А». И пусть сегодня неизвестны имена всех членов героического экипажа «Россиняйского КВ», Мы не вправе забывать об их подвиге, ведь эти танкисты до конца выполнили свой долг и воинскую присягу. Не сдались и не сбежали, а до самого конца честно выполняли свою работу, то, чему их учили. Заставили врага уважать и себя, и армию, в которой служили. Второй пример героических действий – это экипаж Зиновия Колобанова. Зиновий Григорьевич Колобанов родился 25 декабря 13 года в селе Рефине, Вачевского района Нижегородской губернии. Закончил школу восьмилетку, после чего поступил в техникум, откуда в 33-м по комсомольскому набору его призвали в ряды Красной армии. Как имевшего среднее образование, направили на учебу в Орловское танковое училище имени Фрунзе, которое он окончил с отличием в 36-м. После этого служил в танковых частях Ленинградского военного округа. В 39-40-х лейтенант Калабанов в должности командира роты 1 танковой бригады участвовал в Советско-финляндской войне. После войны он служил в Киевском особом военном округе. В сентябре 1940-го получил звание старшего лейтенанта. 18 августа 41-го Колобанов назначается командиром роты танков КВ-1 1, 1 танкового полка 1-й краснознаменной танковой дивизии. К этому времени полк, которым командовал полковник Погодин, был оторван от дивизии и действовал самостоятельно в районе Красногвардейска. Роту Колобанова выделили в распоряжение первой гвардейской дивизии народного ополчения. Машины расставили в засады на путях наиболее вероятного движения противника. Танк Колобанова, командир орудия, старший сержант Усов, старший механик-водитель, старшина Никифоров, младший механик-водитель, красноармеец Родников и стрелок радист старший сержант Кисельков. Занял позицию у населенного пункта Войсковицы, рядом с шоссе, шедшего на Кингисепп. Экипаж отрыл для КВ Капонир и тщательно замаскировал машину у дороги. Справа и слева от нее находился болотистый лук, затруднявший противнику маневр. Примерно в 14.00, 20 августа 1941-го, по другим данным, бой произошел 19 августа. По дороге проследовали немецкие мотоциклисты, которых экипаж Колобанова пропустил. Вскоре показалась немецкая танковая колонна. Первыми же выстрелами наводчик Усов сумел подбить две головные машины противника. Затем Усов перенес огонь на хвост колонны, лишив ее возможности отойти назад. На дороге возникла пробка. Часть танков пыталась ехать на заболоченный луг, другие пробовали спихнуть подбитые машины и расчистить себе путь. Однако под огнем КВ Колобанова противник сделать ничего не смог. А советский экипаж в течение 30-минутного боя сумел подбить 22 немецких танка. Но досталось и советской машине. В результате обстрела у КВ были выведены из строя приборы наблюдения и заклинена башня. К тому же заканчивались боеприпасы. Тем не менее, экипаж Колобанова выполнил поставленную задачу, задержав на этом участке продвижение немцев. После боя на броне Колобановского КВ насчитали более сотни попаданий. В начале сентября 1941-го за этот бой весь экипаж Колобанова был представлен командованием первого танкового полка к званиям Герой Советского Союза, но их так и не присвоили. Сам Колобанов и Никифоров получили ордена Красного Знамени – Родников и Кисельков – Ордена Красной Звезды, а наводчик Усов – Орден Ленина, Высшая награда СССР. В наградном листе на Зиновия Колобанова на представление звания Герой Советского Союза, датированном 2 сентября 1941 года, сказано. 19 августа танк старшего лейтенанта Колобанова встал в засаду и выдвинул вперед дозорных из числа своего экипажа, последние в 14.00 2841 доложили о появлении танковой колонны на совхоз «Войсковицы». С подходом головного танка противника к совхозу товарищ Колобанов подал команду артиллеристу открыть огонь по первой и второй машинам противника, которые загорелись. Товарищ Колобанов отдал команду уничтожить два последних танка в колонне, что и было выполнено артиллеристом. После этого товарищ Колобанов корректировал стрельбу артиллериста по танкам, радиста по экипажам вражеских танков. За это время экипажем было уничтожено 22 вражеских танка противника, 3 мотоцикла, а всего ротой товарища Колобанова было уничтожено 43 танка противника. Противник, видя большие потери в своих танках, открыл ураганный артиллерийский и минометный огонь по месту стоянки танка товарища Колобанова. Но было уже поздно. Танк занял новую позицию и вел огонь по уничтожению огневых точек противника. К этому времени в танке осталось 12 снарядов. Нужно было выходить на дозаправку. Взяв с собой два тяжелораненых младших лейтенантов и пять раненых красноармейцев, танк вышел на дозаправку. За геройство и мужество, проявленные в боях против германского фашизма, товарищ Калабанов достоин присвоения звания Герой Советского Союза. В наградном листе на старшего сержанта Усова говорилось – «Товарищ Усов» является командиром орудия танка командира роты товарища Колобанова. 28-го го в направлении совхоза Войсковицы была обнаружена колонна фашистских танков. «Товарищ Усов» открыл меткий артиллерийский огонь по ним. «Уничтожив два передних танка, товарищ Усов по приказу командира роты перенес огонь в хвост колонны». «Уничтожив два последних танка, товарищ Усов переносит огонь на оставшиеся фашистские танки» в результате меткого огня экипажем уничтожено 22 фашистских танка за проявленное мужество и геройство в борьбе против германского фашизма товарищ усов достоин высшей правительственной награды присвоение звания герой советского союза кстати командир первого танкового полка Погодин в докладе о боевых действиях своей части 16 по 31 августа 41 сообщал до 40 танков противника колонны в движении на большие борницы встречены нашей танковой засадой с танками КВ. В результате боя танком КВ командира роты 1-го ТБ старшего лейтенанта Колобанова подбито 22 танка противника. По израсходованию боекомплекта танк Колобанова отошел в В Последние годы на различных военно-исторических форумах и в сети интернет поднимается вопрос о том, что экипаж Колобанова не подбивал 22 танка. Более того, некоторые историки высказывают мнение, что такого боя вообще не было. Аргументация таких авторов в немецких документах, доступ к которым в последние годы стал возможен, нет подтверждения таких больших потерь в течение одного дня. Однако, по мнению автора, такая аргументация не является корректной. Дело в том, что чаще всего приводятся данные из журналов боевых действий немецких дивизий, ЖБД, но не стоит забывать, что эти журналы писались задним числом, да и не стоит сбрасывать со счетов человеческий фактор. Тот, кто писал, мог что-то просто опустить. Да и сведения о потерях в ЖБД содержатся далеко не всегда. Более подробная информация может содержаться в приложениях к ЖБД, но их вводят в оборот весьма редко. Кроме того, пока не обнаружены журналы боевых действий танковых полков, в которых может быть более подробная информация. А вообще, по мнению автора, Система учета потерь у немцев была довольно лукавой, и зачастую потерянные танки могли списать задним числом. Поэтому получить точные данные о том, сколько машин потеряно за тот или иной день боёв, крайне сложная, а часто и нерешаемая задача. Но, возможно, в будущем будут найдены и введены в научный оборот немецкие документы, которые окончательно расставят точки над «Ай». По мнению автора, бой Колобанова был... Едва ли командир полка Погоден придумал это и сообщил в отчетных документах. А что за танки подбил Колобанов и сколько их было на самом деле, пока сказать точно нельзя. Возможно, вместе с танками в колонии двигались бронетранспортеры или полугусеничные тягачи с установленными на них автоматическими зенитками. Очень сомнительно, чтобы старший лейтенант Колобанов же подробно разбирался в типах немецкой техники, как его диванные критики, которые сегодня легко могут отличить, скажем, ПЦ-35Т от ПЦ-3АУСФГ, или СДКФЦ-251 от СДКФЦ-7-1. Смотря на колонну противника через перископ, Колобанов едва ли задавался целью определить, какой конкретно тип техники движется по дороге. Его задачей было остановить продвижение противника к Ленинграду, и экипаж выполнил ее блестяще. Кстати, ряд исследователей считает — что потери противника в ходе боя Колобанова в немецких документах все же можно найти. Например, Скворцов в своей статье «Незамеченная победа Колобанова» или «Белые пятна» в мемуарах немецких генералов. Приводя выкладки о потерях 6-й танковой дивизии, пишет. Иными словами, 41 танк фактически был безвозвратно потерян уже по состоянию на 23 августа. Таким образом, безвозвратные потери ПЦ КПФВ-35Т с 22 июня по 3 августа составили 17 единиц, а с 3 по 23 августа фактически 24 единицы, из них 14 танков, формально списанных с 23 августа по 4 сентября, однозначно должны быть отнесены на результаты боя с ротой Колобанова. Другие исследователи считают, что КВ Колобанова никоим образом не мог вести бой с танками 6-й танковой дивизии противника, поскольку та наступала на Ленинград севернее, а он с 1-й танковой дивизии вермахта. Во всяком случае, этот эпизод требует дополнительного серьезного исследования. Но как бы там ни было, это нисколько не принижает значение боя экипажа Зиновия Колобанова, задержавшего на своем участке наступление немцев и позволившего выиграть время. В дальнейшем он и его экипаж принимали участие в боях под Красногвардейском. 15 сентября 1941 Зиновия Колобанова тяжело ранили во время заправки танка. Разорвавшийся снаряд повредил голову и позвоночник. Пришлось долго лечиться, но Колобанов вновь вернулся в строй. 10 июня 1945 его назначили заместителем командира 69-го танкового батальона 14-го мехполка 12-й мехдивизии 5-й гвардейской танковой армии. В вооруженных силах он прослужил до июля 1958 после чего в звании подполковника был уволен в запас. Жил в Минске, работал на Минском автомобильном заводе. Умер Зиновий Григорьевич Колобанов 8 августа 1994 Похоронен на Чижовском кладбище Минска. Третьим эпизодом, о котором хочется рассказать читателям, это бой КВ-1 лейтенанта Пашинина. Историю этого танка, Нашел в немецких, а затем перепроверил в советских документах мой товарищ Алексей Волков, который много лет занимается историей боев за Ржев, 42 43 Алексей поделился материалами по этому героическому, но мало кому известному эпизоду. Впервые сведения об этом бое были найдены в журнале боевых действий 18-го пехотного полка 6-й пехотной дивизии «Вермахта» о боях в районе деревни Полунино, севернее Ржева, в августе сорок го 5 августа. Ночной бой на участке прорыва. Саперы из 2-й роты 6-го саперного батальона расправились с прорывавшимися танками. Один сожжен, другой обездвижен. Экипаж жив и отстреливается. Третий сумел уехать. До рассвета русские ведут беспокоящий огонь. Их фанерная авиация бесцельно бомбит городской лес. Они также интенсивно бомбят город, не особенно волжские мосты. Утром 8 августа Группа борьбы с танками уничтожила на позициях 10-й роты танк, подбитый там в ночь с 4 на 5. -е. Таким образом, по немецким данным, выходило, что экипаж советского танка вел бой трое суток. Для того, чтобы найти в советских документах, о каком танке шла речь в немецком журнале боевых действий, потребовался год работы в архиве. В том районе действовало несколько танковых бригад, к тому же, по некоторым из них, на отчетность оставляла желать лучшего. Тем не менее, результат обнаружился в делах 143-й танковой бригады 30-й армии Калининского фронта. 4 экипаж танка Пашинина получил задачу вместе с другими танками совместно с пехотой атаковать деревню Галахова. Ни бешеный арт-огонь противника, ни бездорожье не мешало тяжелому советскому танку крепости продвигаться вперед, он шел впереди, и по нему равнялись остальные. Выйдя с исходной позиции, танк быстро ворвался в передний край обороны противника. Механик-водитель, техник-лейтенант Хайбулин, развернул машину и повел ее вдоль переднего края обороны противника, давя гусеницами и броней пехоту и пушки противника. Ему огнем из пулемета помогал старший сержант Бофт. Всего в этой атаке экипаж уничтожил несколько дзотов, три пулемета, три пушки и один миномет противника, более роты пехоты. Но, вклинившись дальше в глубину обороны врага, танк наскочил на мину и потерял подвижность. Экипаж решил во что бы то ни стало восстановить машину. Подлый враг решил опередить намерение экипажа. Один из фрицев вскочил на танк с бутылкой бензина, желая поджечь танк. Заметивший эту попытку врага, командир машины старший лейтенант Пашинин быстро изготовил гранату ф 1 и быстро вытолкнул ее в маленькое отверстие птк Граната взорвалась преждевременно, и Пашинин потерял зрение и кисть руки. Ни один мускул не дрогнул на лице Пашинина. Не шагу назад, друзья! Покажем немцу, на что способны мы, танкисты!» Истекая кровью, произнес отважный Пашинин. Экипаж свято выполнил приказ командира, приказ Родины. Выйдя через десантный люк под танк, экипаж окопался и с двумя пулеметами и четырьмя ноганами занял оборону. Больше 80 часов продержались бойцы. Все попытки немцев овладеть танком оканчивались позорной неудачей. Тогда фрицы решили взорвать танк. Ночью они боялись подойти к машине, ибо она вселяла в них ужас. Они днем не рисковали подойти вплотную и лишь с расстояния в 25-30 метров пытались забросать грозную советскую машину толвыми шашками с запалами и бутылками с горючей смесью. За все эти попытки фашисты дорого заплатили. Уничтожено 5 зотов, 6 пулеметов, 6 пушек и больше роты вражеских пехотинцев вогнал в землю отважный экипаж. Кончились боеприпасы у танкистов. Фашисты подтащили тяжелую пушку и в упор стали расстреливать танк. Машина загорелась. Под пламенем погибли герои. Старший лейтенант Митрофанов, старший лейтенант Пашинин, техник-лейтенант Хайбулин, старшина Каталонский. Они ни шагу не отступили перед врагом, и только старший сержант Бофт, раненный в голову, обессиленный от голода и потери крови, вернулся в свой батальон. Кто-то скажет, что подвиг описан очень наивно и пафосно, но подвиг-то был, и танкисты действительно героически дрались трое суток, и противник подтверждает это. Могли бы отойти, но не отошли, и не сдались, предпочтя погибнуть в бою. К сказанному следует добавить, что танк, на котором сражался экипаж Пашинина это КВ-1 с заводским номером 25805, что следует из акта на списание боевой машины. К сожалению, о самом лейтенанте Андрее Сидоровиче Пашинине известно немного. Родился он в 19 году в Топчикинском районе Алтайского края, закончил два курса сельскохозяйственного техникума, был призван в Красную Армию, направлен в первое Харьковское бронетанковое училище. Закончив его, получил звание лейтенант и в декабре 1941-го был направлен в распоряжение управления кадров ГАПТУК Среднеазиатского военного округа. 14 февраля 1942 назначен командиром взвода тяжелых танков 231-го батальона 81-й танковой бригады, а в июле уже в звании старшего лейтенанта переведен в 143-ю танковую бригаду. Забой бой 2 августа 1942-го под деревней Галахово, где в течение 6 часов его экипаж уничтожил автомашину с пехотой, 3 ПТО и миномет Андрея Пашинина представили к ордену Отечественной войны первой степени, но был награжден орденом Красного Знамени. Посмертно. Забой в течение трех суток у своего подорванного КВ танкисты наград не получили. Единственный выживший член экипажа старший сержант Николай Иванович бофт Продолжал воевать в танковых войсках, дошел до победы, был награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной Войны, 1 и 2-й степеней. Приведенные данные можно значительно расширить и дополнить. Героев танкистов, воевавших на КВ-1, было много. Благодаря им и сотням тысяч других бойцов и командиров Красной Армии мы живем на этой земле. И мы не вправе забывать об их подвигах.